Издательство Эксмо. Daisy Venity. Лживые зеркала. Как зеркало, ты лживое стекло, равняться с ней позволить мне могло. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Глава 1. Поручения и галстуки. Лондон, 1857. В лавке подержанных дамских туалетов было темно. Портнихи приходилось низко склоняться над платьем, чтобы разглядеть шов. Уинифред, сидевшая у окна и от скуки пытавшаяся поймать собственное отражение в мутном, засиженном мухами стекле, начинала злиться. Нерасторопная портниха сняла с нее последние мерки еще час назад и все никак не могла закончить. «Долго еще?» — с недовольством спросила она, постукивая по полу ножкой. Швея взглянула на нее из-под лобья и лизнула нитку. «Почти готова, мисс. Только кружева на рукаве остались. «Пошевеливайтесь!» Портниха еще ниже склонилась над шитьем, И Уинифред удивилась, как женщина до сих пор не выколола себе глаз. Голубое бальное платье в её руках наверняка попало в лавку после смерти какой-нибудь богатенкой леди. Мистер Ворен приобрёл его специально для сегодняшнего вечера. Наряд ушили и отделали по последней моде. Уинифред представила, сколько хозяину могла стоить такая переделка. и ей стало не по себе. Готово, мисс. Сияя, женщина поднялась и расправила платье. У Уинифред на секунду перехватило дыхание. До да чего же оно было красивым! Небесно-голубой шёлк под слоем газа был невесомо расшит райскими птицами, а по плечам, коротким рукавам и воланам юбки струилась белая пена кружев. Ей захотелось потрогать складки, но вместо этого она всдёрнула подбородок и надменно взглянула на портниху. Кто-нибудь в городе мог видеть его на прошлой хозяйке. "Нет, мисс. Вернее, я так его переделала, что никто в жизни не узнает", извиняющимся тоном ответила она. "Упокойтесь", равнодушно бронила Винифред и отвернулась к окну. Хотя внутри у неё всё пело. Ей не терпелось поскорее примерить это прекрасное, восхитительное платье. И пускай даже кто-то видел его, неужели это такая уж редкость, чтобы две лондонские модницы одевались у одной модистки? Завернув наряд в папиросную бумагу, портниха вручила свёрток ей на руки. Этот шёлк очень маркий. Не запачкайте его ненароком, мисс. Если мне понадобится ваш совет, я обязательно вам об этом сообщу, процедила Уинфред. Её вдруг взбесили и швея, и грязная дешёвая лавка, и даже приятная тяжесть свёртка с платьем. Извините, пролепетала женщина. Её увядшие щёки вспыхнули румянцем. Я могу вам чем-нибудь ещё помочь. Так-то лучше. Уинфред холодно отказалась и поспешила прочь из лавки. Брезгливо приподнимая юбки. Она не так давно вылезла из этой грязи, чтобы забыть, как сложно её отстирать. Напоминания ей не требовались. От лавки до её дома было меньше квартала. Комната, в которой обитала Уинифред, располагалась в рассвете, в публичном доме, который держал её хозяин, мистер Уоррен. В его владении были опиумные притоны в Чайна-тауне, Публичные дома в Сохо, рабочий кабинет в Сити и оружейные лавки по всему городу. Но больше всего он почему-то любил именно рассвет. Своё первое детище. Первое приобретение. Почти всегда его можно было найти здесь, в душном тёмном кабинете, похожем на исповедальню. О, для себя он поселил и Уиннифред, свою шпионку. Она... Не любила своё жилище, хоть это место было не из худших. С улицы доносилась такая вонь, что она взяла себе за привычку проветривать комнату только после дождя. Иногда по ночам прямо у неё под окнами раздавались истошные крики, как воющие кели, которые она будто и не покидала. Но здесь было чисто, сухо, а самое главное, вся комната была в её безраздельном распоряжении. До семи лет Уиннифред жила с родителями и девятью братьями и сестрами в трущобах, в крошечной комнатушке без света и мебели. Когда вся семья умерла от холеры, она, крошечный, хилый ребенок, выжила, и ей ничего не оставалось, кроме как отправиться на поиски помощи. И никто не обещал, что ей понравится человек, который предложит эту помощь. Ей вообще никто ничего не обещал. Игнорируя не смелое приветствие их вышибалы Боуди, Уинифред зашла в рассвет через чёрный ход. У себя в комнате она бросила свёрток с платьем на кровать и торопливо разделась. В последние годы ей удавалось хорошо питаться, и она больше не походила на того заморыше из трущёб. Даже звали её теперь по-другому. За годы работы Уинифред многому научилась. Но такими умениями не хвастаются в салонах или на приёмах, их не демонстрируют гордым родителям и не рассказывают о них друзьям. Зато эти навыки высоко ценятся теми, кто знает, как ими пользоваться. Уинифред умела бесшумно дышать, незаметно красться и вскрывать замки. Она была великолепной физиономисткой, И по одному только выражению лица понимала, что у человека на уме. Ей по силам было в три счёта выпутаться из любого узла и с такой же лёгкостью завязать свой. А ещё она была способна читать по губам, запоминать малейшие детали о собеседнике и в точности воспроизводить недавний разговор вплоть до интонации собеседника, вытравив из своей речи родной кокни, лондонский диалект низов. Она приобрела другой, протяжный манерный говор высшего общества. Слава о таинственной шпионке Уиннифред Бейл распространилась по всему преступному Лондону. Она подозревала, что мистер Уоррен нарочно пускал о ней слухи, чтобы припугнуть конкурентов. Лишь немногие знали, кем она была на самом деле. Семнадцатилетней сироткой родом из Трущёб. Хотя она не занималась проституцией, ей перепадали от хозяина кое-какие роскошные вещицы. Сейчас, например, Вэнифрет нашла возле двери своей комнаты новую пудряницу, веер с экраном из шёлка и десяток золотых, острых, как иглы шпилек. Она снова подумала о том, что мистер Уоррен изрядно потратился для этого вечера, и у неё закололо шрам на предплечье. До выхода оставалось 3 часа, и она решила заняться причёской. Единственное её зеркало недавно разбилось, и плести приходилось вслепую. У Нифрет уложила волосы на затылке в пучок из кос и обрамила локонами лицо. Золотыми шпильками она прикрепила к причёске крошечные бутончики белых роз и цветы амарилиса, которые Боуди принёс сегодня утром. Несмотря на предостережение партнихи, она собралась надеть платье, припудрив лицо. В дверь постучали. "Уинифред", с раздражением опустила наряд на кровать. "Входите". В комнату заглянула Марта, её ближайшая соседка. "Мистер Ворен хочет тебя видеть", без церемоний сообщила она и захлопнула дверь. Между Уинифред и девочками рассвета Установились не самые тёплые отношения. Они завидовали тому, что ей повезло с работой больше, а сама Уинифред не любила никого, кто бы не выказывал ей любезность. Что ещё могло понадобиться мистеру Уоррену? План был разложен по полочкам и досконально вызубрен. Уинифред научилась ходить как леди, говорить как леди и падать в обморок, как леди. В хорошем платье её нельзя было отличить от дочери герцога. А платье сейчас у неё было приотличное. Снова натянув свой обычный креп, Инефред поспешила вниз по лестнице. На первом этаже Рассвета было теплее, чем в комнатах наверху. горели тусклые газовые лампы, пол устилали дешёвые, рыжие от дыма ковры. Но стоило подняться и в ноздри ударял затхлый душок, какой имеет каждый старый деревянный дом в Сохо. Уиннифред лишь надеялась, что новенькое платье им не провоняет. Внизу на лестнице она столкнулась с двумя мужчинами. Мистер Хьюз следил за порядком в Розе Востока, еще одном доме терпимости господина Уоррена, а мистер Парсон сказал, приглядывал за опиумными курильнями в квартале иммигрантов. Уинифред их ненавидела. Оба были жалкими, подобострастными лизоблюдами, способными лишь помыкать чужим имуществом. Она не удостоила мужчин приветствием, обогнула их, остановилась за углом и присела на корточки, чтобы потуже зашнуровать ботинок. Вдруг один из мужчин выругался. Замерв, Виннифред прислушалась. «Спесивая дрянь! Откуда в ней столько тщеславия?» Мистер Хьюз сплюнул, и она услышала шарканье подошвы по деревянной ступени. «Как будто она чем-то лучше нас», — добавил мистер Парсон. «Конечно, с обоим она красавица, спорить не стану. Но ведь она простая посыльная, а держится среди нас, будто королева, черт подери». Держу пори днём эта мерзавка разносит письма, а по вечерам подрабатывает в рассвете, усмехнулся его собеседник, и оба захохотали. Венифред приспокойно затянула шнурок и поднялась, отряхивая платье от насевшей пыли. Слова мужчин ничуть её не тронули. Они смогли бы ранить её достоинство только если бы оно у неё имелось, а до её самолюбия им было не дотянуться. "Мистер Хьюс", громко сказала она. Советую вам отказаться от привычки плеваться на ступени. Иначе мне придётся попросить мистера Парсона дочиста вылизать их за вами. Мужчины замолчали и после краткой паузы поднялись на второй этаж, оставив Уинифред одну в коридоре. Удовлетворённая, она постучала и, получив разрешение, вошла в кабинет мистера Орена. Он плотно занавешивал окна, выходившие на кирпичную кладку соседнего дома, и жёг дешёвые пахучие свечи из животного жира, так что в комнате всегда стояла густая неприятная полутьма. Виннифред сделала книгсон и быстро выпрямилась, выжидающая глядя на хозяина. Мистер Уоррен поднялся. В любом другом теле он показался бы грузным, но в своём он выглядел просто внушительным. плотно сложённый, высокий, с проседью в коротко остриженных волосах. Вынефред невольно затрепетала. Мистер Воран был хитёрый и опасен, как старый волк, которого рано списывать со счетов. Впрочем, никому и в голову не пришло бы этого делать. "Здравствуй, Винни, милая". Мужчина вышел из-за стола, присел на его край и поманил Вынефред к себе. Борясь со знакомым рвотным позывом, она послушно подошла. Мистер Ворон обхватил её за талию и привлёк ближе, почти вжав её в себя. Уинифред окатило тяжёлым мясным запахом застарелого пота и табака. Мистер Ворон никогда не пил, но много курил. Хрустнула бумага. Уинифред задержала дыхание и задержала взгляд в одной точке. Так было легче терпеть отвратительную близость. Она отчётливо видела жилку на его шее. Не было ничего проще, чем вытащить из волос шпильку и вонзить её туда. От одной этой мысли, которую она не сумела сдержать, её прошиб холодный пот, поскольку Венифред знала, что никогда не смогла бы этого сделать. Она не произносила ни слова и ждала, пока мистер Ворон заговорит первым. Тот опустил руку ей на бедро, очерченная складками юбки без каркаса. А затем змеиным движением поднял к декольте. Уинифред краем глаза следила за ним. Она не дышала, но не забывала делать характерные движения грудью, а то не дай бог её хозяин подумает, будто над ним потешаются. Мистер Ворон взмахнул пальцами, и в его руке возник маленький конверт. Движение было стремительным, и Эвнифрет ничего бы не заметила, если бы раняя не услышала шорох бумаги. Теперь её такими фокусами было уже не удивить, но она всё равно округлила глаза, изобразив изумление. Она позволила мистеру Уорену вложить конверт в свою ладонь и беззвучно выдохнула через рот. Наконец, отлепившись от неё, мужчина встал, обошёл стол бухнулся в своё кресло и взял перо. Его напускная весёлость исчезла. Отдай это письмо одному господину на балу. На нём будет фиолетовый галстук, ты сразу его заметишь. Он что-то написал на листе бумаги, вновь обмакнул перо в роговую чернильницу и уставился на лунифрет в упор. Пароль прежний. Интересно. Почему он не назвал ей имени этого господина? Не хотел, чтобы она им заинтересовалась? Винифред изогнула губы в улыбке, которая должна была показаться смущённой, взволнованной и вместе с тем испуганной. Собственное лицо она изучила даже лучше чужих. Более того, она им владела, каждой чёрточкой, каждым мускулом. "Как прикажете, сэр", тихо произнесла она. Верная, умелая, послушная. Я вас не подведу. Ответная улыбка мистера Орона была обманчиво тёплой. В его глазах Уиннефред увидела холод и сталь. Разумеется, Винни. И ещё вот что. К неудобствам, которые приходится ежедневно выносить великосветским леди, Уиннефред принаровилась с поразительной лёгкостью. будто была для них рождена. Дышать быстро и мелко в тугом корсете оказалось совсем не сложно. С своим дыханием, как и лицом, она овладела в совершенстве. Кринолин, намного шире того, которое она обыкновенно носила, лишил её манёвренного преимущества, зато красиво расправил юбки и сделал похожей на огромное голубое пирожное. На один вечер, пожалуй, согласится. Но как носить такое всю жизнь? С помощью кучера Вэнифред изящно забралась в арендованный экипаж, продемонстрировав на ступеньке носки шёлковых бальных туфель с деревянными подмётками. Внутри её ожидала мисс Гемпстон, в тот вечер игравшая роль её матери. Виннифред села напротив неё, расправила кринолин и, стараясь выглядеть непринуждённо, стукнула костяшками по крышке экипажа. Щёлкнули поводья, и он тронулся. Мисс Гемпстон было лет 40. Она состояла на той же службе, что и Виннифред. Шпионила, доносила, подслушивала, играла. Обычно Чуть только девочки мистера Уоррена утрачивали первый цвет своей юности, он выставлял их вон. Они становились ему не нужны. Мисс Гэмпстон была единственной, кто задержался, только теперь она торговала не телом, а секретами. Виннифред хотелось знать, что такого она сказала мистеру Уоррену, что он позволил ей остаться. Добрый вечер, наконец с лёгкой улыбкой поприветствовала её женщина. Винифрет, испытав облегчение от того, что ей не придётся здороваться первой, сдержанно ответила: Добрый вечер, мисс Гемстон. Она наклонила голову. Светло-каштановые волосы были зализаны в простой низкий пучок. Она густо напудрилась, но белая пыль только подчеркнула складки на лбу и неровности кожи. Признаки стремительно уходящей молодости. Бедняжка совсем не знала, как правильно припрятать свой возраст, но сегодня ей молодиться не требовалось. И, надеюсь, нет необходимости напоминать вам, что сегодня моё настоящее имя не должно звучать ни при каких обстоятельствах. Унифред презрительно сощурилась. Высокомерие этой женщины, возомнившей о себе невесть что, начинало её раздражать. Почему она позволяет себе обращаться к винифред так, будто она какая-нибудь паршивая дилетантка? Разумеется, дорогая. Будьте спокойны. Она позволила себе приторно-сладкую улыбку, коснувшуюся глаз. Не давая мисс Гемпстон вставить и слово, она продолжила елейным тоном, который берут люди, раздражённые необходимостью разговаривать вежливо. Если вас это не затруднит, Не пробежаться ли нам по основам? Мне бы не хотелось, чтобы на балу вы поставили себя в неловкое положение, маман. Примечание. Маменка с французского. Конец примечания. Глаза женщины сверкнули, и Эвнифред едва удержалась от торжествующей улыбки. Как вам будет угодно, сухо ответила мисс Гэмпстон, стиснув веер так сильно, Что вы, Нифред, со злорадством вообразила, что он вот-вот разломится пополам? Я, миссис Гертруда Оукс, вдова мистера Генри Оукса. Вы его дочь, Мэри Энн. Она говорила с неохотой, но не так сердито, как хотелось вы, Нифред. В начале сезона вы были представлены ко двору. Если кто-нибудь спросит, почему раньше вас не видели, Я отвечу, что болезнь на долгие недели приковала вас к постели. На балу нас представит мистер Финчи. Он не знает деталей, но согласился оказать услугу господину Уоррену. Я должна помочь вам ускользнуть с бала, а затем так же незаметно вернуть на него. На этом все. Вы удовлетворены? Да-да, вполне». Винифред Россин улыбнулась, глядя куда-то мимо лица мисс Гемпстон. Создалось впечатление, что она не слушала женщину вовсе. Ей захотелось съязвить насчёт возраста своей спутницы, но она решила придержать колкость на тот случай, если мисс Гемпстон не исчерпала запас своих. Позвольте задать вам вопрос. Виннифред на секунду опустила ресницы и снова взглянула на собеседницу, на этот раз прямо. Разумеется. Вы ещё не устали? Помедлив с ответом, она приподняла брови, будто прекрасно уловила намёк. Что вы имеете в виду? Всего лишь то, что спросила. Мисс Гэмпстон отодвинула бархатную шторку. На её лицо пролился свет уличных огней Челси. Она обернулась к Уинифред, и той показалось, что в глазах женщины мелькнула насмешка. У вас такой тугой корсет, милочка. Нет нужды беспокоиться, с холодной улыбкой заверила её Уинифред и отвернулась, прикусив в щёки. Ей было не в дамёк, что старая кошёлка имела в виду, и это приводило её в бешенство. Одно было ясно наверняка: они обе принимали друг друга за совершенно ихдиоток. Может, мисс Гемпстон намекала на работу у мистера Орена? Нет, она бы не посмела. Тогда что же это? Неудачная шутка. Попытавшись выбросить из головы глупое замечание, Уэннифред поглядела в окошко, не боясь показаться чрезчур настороженной. Всё-таки это и была её роль на сегодня. Она наблюдала, как леди в роскошных туалетах и сопровождающие их джентльмены с бриллиантовыми булавками в галстуках поднимаются по мраморным ступеням особняка виконта Уилкиса. Любому наблюдателю даже издалека стало бы ясно, что этой ночью здесь дают бал. Высокие колонны были увиты плющом и розетками. Рядом с белокаменными львами расставлены вазоны с цветами. Из высоких окон лились свет, разговоры и звуки Настраиваемый оркестра. Экипажи выстроились в длинную цепочку, тянущуюся аж к соседней улице. Лошади нетерпеливо мотали головами и били копытами. Возницы, скучая, покрикивали на них. Был уже поздний вечер, вот-вот должны были начаться танцы, а гости всё продолжали пребывать. Когда их экипаж наконец остановился перед входом, Юнифред быстро ощупала цветы в причёске, кивнула мисс Гэмпстон, и они выбрались на улицу. За всё время ожидания они не обменялись ни словом. Ледяной воздух опалил обнажённые руки и плечи, по ним бежали мурашки. Юнифред мельком глянула на мисс Гэмпстон, расправляющую свои чёрные шёлковые юбки. Ей, как вдове, полагалось носить траур. в её маленькой костлявой фигурке сейчас было так мало благородного и прекрасного духа, присущего высшему свету, что Вэнифред тихонько фыркнула и отвернулась. "Предоставьте говорить мне", посоветовала она и расправив плечи, зашагала к входу в особняк. Внутри дом оказался ещё прекраснее, чем снаружи. Войдя, Вэнифред на секунду зажмурилась, чтобы не ослепнуть. После тёмного, небогато обставленного, пахнущего табаком и индийской сладостью рассвета, убранство казалось ей по-королевски роскошным. Белый мрамор полов и ступеней в холле был отполирован до блеска, который не сумели скрыть даже сотни отпечатков ног. Проёмы без дверей, такие широкие, что Уинифред пришлось бы развести руки в стороны, чтобы коснуться обеих сторон, были обшиты тёмным лакированным деревом. С изящно вылепленных белых потолков свисали тяжёлые люстры из хрусталя и серебра. Обстановка кричала о богатстве и безукоризненном вкусе владельцев. Грудь вы нефрет защемило от почти болезненного чувства зависти, и она опустила голову, не закончив рассматривать причудливую люстру и потолок с фресками. Она и без восхитительного убранства дома Уилкисов знала, что давать частные балы могут позволить себе очень немногие, и раздосадовалась на себя за падкость, на блеск и помпезность. Когда дворецкий объявил их имена так громко, что почти заглушил звуки оркестра, Унифред приготовилась принять разом множество внимательных взглядов, И даже нарочно приняла взволнованное и робкое выражение лица, которое ей очень шло. Но никто и головы не повернул. Бальный зал был таким огромным, что без труда вместил по меньшей мере 3 сотни гостей. На вынифрет уставились несколько человек, но и те вскоре отвели взгляд от чего она почувствовала себя уязвлённой. Но к ним тут же порхнула хозяйка бала. Леди Уилкис. Полная, преземистая женщина в летах, лично приветствовавшая каждого из гостей. Её платье модного оттенка красного вина переливалось при каждом движении. А в ушах, на пальцах и над дряблой груди сверкали бриллианты и рубины. У Энифред и мисс Гемпстон присели перед ней в Книксонах. Добрый вечер, ваша милость, произнесла мисс Гемпстон, поднявшись. Она вдруг преобразилась на глазах. В осанке появилось что-то неуловимо величественное. Острый подбородок приподнялся, складки на пудреном лбу разгладились. Из падшей женщины, растерявшей за годами всю свою привлекательность, она превратилась в обыкновенную провинциальную дворянку, вполне приятной наружности, подыскивающую для своей дочки приличную партию. Столь разительная и мгновенная перемена. позабавила Уинифред. Добрый вечер, ваша милость, пискнула она вторых спутнице. Леди Уилкис улыбнулась обеим, но её взгляд стал рассеянным. Она не узнала их, но никак не могла этого показать. Ни что так хорошо не удаётся высшему свету, как делать хорошую мину при плохой игре. Очень рада, что вы смогли прийти, смущённо произнесла она, пожимая им руки с улыбкой, столь сердечной, что никому и в голову бы не пришло, что она видит их обеих впервые в жизни. Своим радушием леди Уилкис с лихвой возместила более чем равнодушный приём гостей. Очень, очень рада. Не задерживая хозяйку, Вэнифред и мисс Гампстон снова поклонились и прошли в зал. Распорядитель уже объявлял следующих гостей. Они заняли удобное местечко у стены, откуда можно было великолепно обозревать всё помещение. Ряд высоких столов украшали вазы с цветами и огромные подкрашенные розовым цветом глыбы льда с прожилками, напоминающими росчерки молнии. Унифред случайно задела каркасом платья ножку стола, и лёд на подставке Угрожающий покачнулся. Вот-вот должны были начаться танцы, а их так никому и не представили. Но Авинифред заметила, что на неё с интересом поглядывает молодой человек в красиво сшитом тёмно-синем сюртуке, и наверняка не он один. Подобные взгляды были для неё не в новинку. Те ребята кольцо веера Она в полголоса, почти не шевеля губами, спросила мисс Гэмпстон. «Где Финчи?» «Пока не вижу его». В воздухе витали запахи канифоли, свечного воска, человеческого пота и совсем чуть-чуть свежих цветов. Гости Уилкисов беседовали и приветствовали знакомцев. Всюду звенел смех, то и дело слышались обрывки разговоров про предстоящий званный ужин у леди Освальд, скачки, новую постановку в Королевском театре на Хеймаркете и о том, куда следует отправиться осенью. Ведь, как всякому известно, оставаться в Лондоне после окончания сезона положительно нет никакого смысла. Уинни Фред разглядывала толпу. То высматривая мужчину с фиолетовым галстуком, то гадая, может ли тот или иной джентльмен оказаться мистером Финчи. К столу неподалёку подошли двое мужчин, увлечённых разговором. О чём именно они говорили, Унифред не слышала. Одному из них, смуглому и угловатому, на вскидку было лет 25. Его собеседнику, высокому, невозмутимому, она бы дала около 30. Сначала Унифред безразлично скользнула по ним взглядом, но что-то насторожило её в облике второго джентльмена. Сделав вид, что рассматривает уложенный кругами блестящий паркет, она склонила голову и присмотрелась. Его воротник подвязывал фиолетовый галстук. В сердце у Унифред ёкнуло. Вот он, адресат мрачного предупреждения мистера Орена. Джентльмен наливал в резной хрустальный бокал воду, но вдруг его собеседник сказал нечто такое, от чего он рассмеялся и чуть не выпустил из рук графин. Улыбаясь и с напускной укоризной покачивая головой, он протянул другу запотевший бокал. Чёрт бы побрал этого Финчи. "Где же он?" сердито воскликнула Уинифред. Мужчина у зеркала в тёмно-зелёном сюртуке. Уинифред присмотрелась. Зеркальная стена находилась в самой глубине зала, но ей удалось разглядеть обладателя зелёного сюртука. Плюга во лысова человечка лет 50. Он был вовлечён в жаркий спор с двумя другими джентльменами и явно порывался уйти. Но то и дело кто-нибудь из собеседников обращался к нему, и он оставался. Что-то говоря, Финчи повернул голову, встретился с Уиннефред взглядом и осёкся. Его лицо приобрело цвет спелого томата. Она отвернулась, а через пару минут Он возник рядом с ней. Вблизи Финчи оказался ещё ниже и ещё лысее. Он запыхался от быстрой ходьбы. На висках выступило испарина. Добрый вечер, мисс Оукс, учтиво поздоровался он, поклонившись. Мисс Гэмстон, он лишь коротко кивнул в знак приветствия. Вынув платок, Финчи быстрым жестом промокнул пот на лице. «Прошу прощения за задержку. Идемте, я представлю вас лорду Уилкису». «Нет необходимости, сэр». Уиннифред бросила нетерпеливый взгляд на беседующих у стола мужчин. «Лучше представьте меня вон тем джентльменам». Финчи покосился в указанном ею направлении. «Я их не знаю, мисс Оукс», — сказал он. «Позвольте лучше представить вас Виконту». «Старый бесполезный олух». Можно было бы обойтись и без Финча, раз он не знаком с единственным интересным ей человеком в этом зале. Что ж, видите, бронила Уинифред и поджала губы. Их представили лорду Уилкису, тучному невысокому мужчине с усами пшеничного цвета, просто и со вкусом одетому. Он чем-то неуловимо походил на свою жену. Под тканью мокрой от пота перчатки угадывался широкий ободок обручального кольца. Его милость обслюнявил Уинифред руку, но зато очень мило улыбнулся. Его глаза расплылись в складках позовевшей кожи и стали похожи на щёлочки. Мисс Оукс, как вы находите Лондон? поинтересовался лорд Уилкис, когда Финчи извинился и спешно откланился, бросив на Уинифред испуганный взгляд. Он великолепен, сэр, скромно восхитилась она, с усилием сосредотачивая взгляд на добродушном лице лорда Уилкиса. Уинифред хотелось знать, ушёл ли джентльмен с фиолетовым галстуком от стола. Придётся ли ей теперь рыскать по всему залу в его поисках. Правду говорят: тот, кто не видел Лондона, не может зваться истинным англичанином. Крякнув от удовольствия, виконт погладил ус. Как и любой житель столицы, по хвалу городу он всегда принимал на свой счет. «Да-да, совершенно точно. Отлично сказано». Он помолчал, явно подыскивая тему для беседы. «Вы случаем не из кентерберийских оуксов?» «Из глостерширских, сэр», — ответила ему мисс Гэмпстон. «Мой покойный муж состоял в родстве с графом Беркли». Виконт перевёл взгляд с Уинифред на мисс Гампстон. Лицо его приобрело несколько кислое выражение. Точно он удивился, как у такой матери вышла такая красавица дочка. "Да, разумеется", он вдруг распахнул светло-голубые глаза, такие яркие, какие бывают только у стариков. "Беркли, а вы случаем не знаете, как нынче самочувствие леди Беркли?" Улыбка мисс Гемстон стала натянутой. Насколько мне известно, она чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году, сэр. Неужели, вскричал лорд Уилкис. И это в 90 с лишним лет, как замечательно, миссис Оукс. Воспользовавшись тем, что мисс Гемстон заняла хозяина балы беседой, Энифред бросила взгляд на двух джентльменов. Они всё ещё беседовали у стола. И на её счастье, явно не собирались покидать своё место. Угловатый молодой человек пылко жестикулировал, чем вызывал снисходительную улыбку своего собеседника. Тот глотнул воды из бокала и слегка ослабил галстук. Энифрет обернулась к лорду Уилкисо с обожарительной улыбкой. С её губ уже была готова сорваться просьба представить её тем двум гостям, но он её опередил. Миссис Оукс, мисс Оукс, позвольте представить вам моего доброго друга, юного Теодора Дарлинга. Мистер Дарлинг, это миссис Гертруда Оукс и мисс Мэри Энн Оукс, наше новейшее открытие. Совершенно очаровательное создание, вы не находите? Вынфрид подняла глаза на гостя лорда Уилкиса. Молодой человек был высок и хорош собой. Одет дорого, но алиповато. В сочетании с ярко-голубым жилетом и синим сюртуком его галстук фиолетового цвета выглядел образчиком дурного вкуса. Мистер Дарлинг поклонился и взволнованно улыбнулся Уинифред. В самом деле, мисс Оукс, вы сущий ангел. Надеюсь, вы подарите мне счастье любоваться вами в первом вальсе.